Отец в гробу был сух и прям. Был нас прямой, а стал орлиный. Был жалок этот смятый одыр. И в комнате чужой и тесный мертвец, собравшийся на смотр, спокойный, жёлтый, безсловесный. Он славно отдохнёт теперь, подумал сын, спокойным взглядом смотря в отворенную дверь. С ним кто-то неотлучно рядом глядел туда, где пламя свеч, Под веньем неосторожным склоняясь, озарит тревожно Лик желтой туфли, узость плеч, и выпрямляясь слабо чертит Другие тени на стене. А ночь стоит, стоит в окне, и мыслит сын, «Где ж праздник смерти?» Отцовский лик так странно тих, где язвы дум морщины муки, страстей, отчаянья и скуки, иль смерть смела бесследны их. Но все утомлены. Покойник сегодня может спать один. Ушли родные, только сын, склонён над трупом. Как разбойник он хочет осторожно снять кольцо с руки отцепенилой. Неопытному трудно смело у мёртвых пальцы разгибать, и только приклонив колени над самой грудью мертвеца, увидел он какие тени легли вдоль этого лица. Когда же с непокорных пальцев кольцо скользнуло в жёсткий гроб, сын окрестил ацовский лоб, прочтя на нём печать скитальцев. Гоним их по миру судьбой. Поправил руки, образ, свечи, Взглянул на вскинутые плечи И вышел, молвив, Бог с тобой.